Глава двадцатая. Максим бежал по лесу напрямую, не выбирая тропинок. Перепрыгивал через ручьи и поваленные деревья. Нырял под ветки, хлестнуть по лицу. Продирался напрямую через заросли малины. Дышал ровно, ритмично, как учили. Раз, два, три, четыре. Вдох через нос. Раз, два, три. Выдох через рот. Главное — держать направление. Это не нетрудно, когда ты его умеешь чувствовать не хуже компаса, да еще тебе помогает Кир и дрон-разведчик, озирающий окрестности над твоей головой. Второй дрон следует за немцами, посылая информацию об их передвижении в реальном времени. Напрямую от болота, где засел его корабль, до пасеки дядьки Акима, 9 километров. Немцам, чтобы добраться до неё, нужно вернуться к машинам, это 2,5 километра, потом доехать до Лугин, еще три. Затем по относительно хорошей дороге 12 километров до липников и еще 4 по грунтовке уже до самой пасеки. Итого 21 километр с половиной. Считаем по самому удачному для немцев раскладу: 40 минут дойти до машин, занять свои места и переехать через брод на правый берег жерева. Затем 15 километров по относительно хорошим дорогам до липников, при средней скорости 50 километров в час это 18 минут. Плюс 5 минут, чтобы проехать 4 километра по грунтовке до пасеки. Итого ровно час. Это, напомним, при самом удачном раскладе. На самом деле больше, час десять где-то. Но будем считать час. Я бегу со скоростью почти 20 километров в час. 19,5, если быть точным. Значит, чтобы преодолеть 9 километров, мне нужно полчаса. Плюс-минус. Полчаса в запасе. Хорошо. Дядька Аким пил чай с медом, сидел за своим деревянным столом во дворе, макал хлеб в миску с медом, ел, прихлебывал из жестяной кружки, не торопясь. Рядом с ним у лавки стоял вещмешок с притороченным к нему на манер шинельной скатки овчинным тулупом, и лежала его крепкая походная палка. Увидев Максима, приветственно махнул рукой. «Здравствуй, дядя Аким!» — выдохнул Максим, подбежав. «И ты, здравствуй, Коля. Чайку?» «Пожалуй, откажусь. Времени мало». «Так уж и мало», — хитро прищурился Аким. «Через полчаса здесь будут немцы. Точнее, через 35 минут». «За 35 минут можно пообедать хорошо, а не то что чаю попить. Садись, отдохни. На вот, хоть ломоть хлеба с медом съешь. Никогда не помешает подкрепиться». Долго бежал? спросил он с самым невинным видом. Все тебе расскажи, дядя Аким! усмехнулся Максим, присаживаясь. Сколько надо, столько и бежал. Главное, успел. Ладно, посижу пять минут. Он взял хлеб, макнул в мед, отправил кусок в рот. «М-м-м, изумительный все-таки у тебя мед, дядя Аким. А ты, гляжу, уже собран? Ага, сказал Аким. Бренку хорошим людям в липнике отвёл, кота им же передал. Собаки у меня нет, а пчелы разроятся, разлетятся, одичают. Так тому и быть. Ничего, бог даст, снова заведу, когда немцы выгоним». «Как ты догадался, что пора уходить?» «Чуйка? поживешь с моё, тоже будешь такие вещи знать заранее. Хотя тут и без всякой чуйки понятно». Кто хлопцев Тараски его самого в лес увёл, где они все изгинули? Пасечник Аким. Значит, надо его брать. «Да, верно», — сказал Максим. Все хотел спросить. Сколько тебе лет, дед, каким? 62. Поживу ещё. Дед мой в 95 пять мог и стакан горилки выпить, и песню спеть, и пытай десяток другой верст отмахать. А я, говорят, на него похож». «Ну что, пошли?» «Пошли!» Аким поднялся, надел на плечи вещмешок, взял палку, поклонился дому. «Прощай, дом! Извини, что не смог тебя защитить! И ты, дедушка, прости! Уходи в лес, к родне, ну или сам знаешь куда!» После чего перекрестился, повернулся и пошел со двора, не оборачиваясь. «Какой дедушка?» — не понял Максим. «Так Домовой! Какой же еще? Мы с ним, душа в душу, столько лет прожили. А теперь вон как!» «Ты же вроде в Христа веришь, дядя Аким!» «И что? Верю!» «Христос — это одно, а Домовой и вся эта чумазая братья на вроде лешего банника или, скажем, русалок с нявками — другое. Обижать никого не надо!» Немцы подъехали через 20 минут. Солдаты повыпрыгивали из кузова Opel и бронетранспортера, рассыпались по двору, забарабанили в двери дома. Здесь открыто! крикнул один из них. Обыскать все! Приказал капитан. Нам нужен хозяин. Десяти минут хватило, чтобы понять, здесь никого нет. Дом пуст. Ну, что делать будем? осведомился капитан Оскар Хубер. Штурмбанфюрер-Егер задумался. Скорее всего, пасечник ушёл к партизанам. Догадался, что его будут искать. Не так уж это было и сложно. Что ж, если так, пора всем показать, что шутить он не намерен. И начать прямо сейчас. «Канистра другая бензина найдётся?» «Конечно!» Прикажи солдатам сжечь здесь всё. Дотла. «Хм», — сказал капитан. «Может, и правильно. Пусть знают». «Пусть», — ответил егер. «И это только начало». Когда над лесом, застилая солнце, поднялся дым от горящей пасеки и дома, Максим с дядькой Акимом как раз пересекали довольно широкую поляну. Остановились, обернулись. «Дом твой жгут, дядя Аким», — сказал Максим. Аким молчал. Смотрел, как поднимается над лесом столб черного дыма. Щурился, сжимал губы. Чел жалко», — произнес наконец. «Если они пожли ульи...» «Не рви сердце, дядя Ким, сказал Максим. «Они за это ответят, обещаю». «Ответят, говоришь?» Пасечник остро глянул на Максима. «Хорошо, Коля, так. Пора бы им уже и ответить. За все, что они на нашей земле творят!» До партизанского лагеря дошли к вечеру того же дня. Максим сразу же направился в штабную землянку, где и застал Нечапаренко с Сердюком. Командир отряда и комиссар по обыкновению, нещадно дымя, обсуждали дальнейшие планы. «А вот и Коля!» — обрадовался Заходи, Коля. Да откуда такой красивый?» Максим поздоровался, рассказал вкратце, что случилось. «Значит, дядька Аким теперь тоже с нами постоянно будет?» констатировал Нечапаренко. «Что ж, это хорошо. Хотя то, что сожли вот дом и пасеку, конечно, плохо», глубокомысленно добавил он. «Дом и пасека ладно», — сказал Максим. «Хуже другое. Немцы всерьез решили по нам ударить». Им не понравилось, что мы уничтожили отряд Гайдука». «Этого следовало ожидать», — заметил Сердюк. «Мы еще и состав с продовольствием обчистили. А ты евреев наших спас и шестерых полицаев положил. Немцы почуяли угрозу». «Да», — подтвердил Максим. «И решили ее устранить, пока мы, по их мнению, не набрали большую силу и не превратились уже в настоящую проблему. Они хотели взять дядьку Акиму, чтобы точно выяснить, где мы находимся. Не вышло». но это, думаю, их ненадолго задержит. Куча народа знает наше местоположение. Тех же крестьян взять, которые подводы предоставляли. Да мало ли, начнут трясти по-настоящему, вытрясут. И тогда заявится. Заявится с третьим», — сказал Нечапаренко уверенно. «Один такой уже заявился. И где он теперь?» Комиссар помалкивал. «Шапками закидаем, Иван Сергеевич», — осведомился Максим. Зачем шапками? Гранаты имеются. И не только гранаты. Гранат мало. Вы это и без меня знаете. Давайте считать. Сколько у нас человек, способных держать оружие? Шесть десятков, не больше. Это два взвода. А если говорить о тех, кто умеет его не только держать, но еще и знает, с какого конца, да стрелять худо-бедно умеет, то и вовсе человек 40. Это те, с которыми мы в рейд на Белокоровича ходили. Рейд? Переспросил Нечапаренко. «Это же что-то морское. Корабли на рейде стоят обычно». «Не только», — сказал Максим. «Рейдами еще называются стремительные продвижения и неожиданные удары по противнику, в том числе и в его тылах. От английского «рейд», «набег», «налет». «Мы это так всегда и называли гражданскую, кавалерийским набегом», — сказал Нечапаренко. «Можно и набег», — согласился Максим. «Хотя кавалерии у нас нет». Рейд пока редкое слово, но уже употребляется в Красной армии. Не отвлекаемся, Иван Сергеевич. Против нас будет пехотная рота вермахта. Три взвода, больше 40 человек в каждом. Отделение управления, противотанковое отделение. В каждом взводе по минометному отделению. Все хорошо обучены и подготовлены. Большая часть — ветераны, принимавшие участие в боях. Только ручных пулеметов 12 штук. 3 50 миллиметровых миномёта, 16 автоматов МП-40, 130 винтовок Маузер. 44 пистолета «Парабеллум», патроны и мины ко всему этому оружию в количестве, достаточном, чтобы вести многочасовой бой. Вишенка на торте, полугусеничный броневик «Ганамак». По штату обычной пехотной роте не положен, но у это имеется, я его лично видел. Знаете такой?» что слышал», — пробормотал Нечапаренко. «Бронированные борта, корма и морда, два пулемета. Наши пули его не возьмут, а пушек у нас нет. Противотанковых гранат тоже нет». Это, конечно, не танк, но тоже сила. И как он до нас доберется? Командир отряда сдаваться просто так не собирался. Мы в глухом лесу, болотами окружены, бурелом опять же. Если сильно захотеть, проехать по лесу на нем можно, сказал Максим. Будь дожди, другое дело. Но пока как назло сухо, земля твердая, пройдет. Да не только в броневике дело, воскликнул он. Они нас и без броневика уделают, как бог черепаху. закидают минами, выкосят пулеметным огнем. Это гайдука подловить удалось, в засаду заманить. Этих не получится. Повторяю, это хорошо обученные солдаты, а не сброд мельниковский или бандеровский. Неважно. Самое главное, их больше, считай, в три раза. — По-твоему, выходит, что мы тоже сброд? — насупился Нечапаренко. — Конечно, — сказал Максим. — Партизаны — это всегда сброд. Нерегулярные разномастные отряды. Они могут быть относительно обученными, дисциплинированными и даже неплохо вооруженными, но против хорошо обученных воинских подразделений не потянут, то есть могут при определенных обстоятельствах, но эти обстоятельства нужно ловить или создавать самому». «Предлагаешь ударить первым?» — догадался комиссар. «В точку, Остап Богданович. Наш единственный шанс победить — ударить первыми, пока они не ждут». «Хорошо, хорошая мысль», — оживился Нечапаренко. Я всегда говорил, что немцу нужно выбивать из Лухин и вообще бить! Сколько можно? Тогда, когда ты это говорил Иван Сергеевич, было еще не время. Опять же, дело было после коньяка. Максим подмигнул: А сейчас мы трезвые. После ужина приступили к детальной разработке плана, а утром, сразу после завтрака, Нечапаренко выстроил отряд на импровизированном плацу, хорошо утоптанном прямоугольнике земли размером с половину футбольного поля. Весь отряд. Товарищи! Обратился он к людям. До сих пор у нас все складывалось удачно. Но теперь нам стало известно, что немцы в самое ближайшее время собираются ударить по нашему лагерю силами пехотной роты, расквартированы под Лугинами. Это там, где до войны наша танковая часть стояла? Подал голос Валерка Шила. Там, подтвердил Ничипаренко. Ты, Валера, помолчи! Когда командир говорит, слово тебе пока не давали. Взял моду, понимаешь, прибивать. «Как скажешь, начальник?» — ухмыльнулся Шило. «Я ты бы не начальник, я тебе командир!» В голосе Нечапаренко прорезался металл. «Так что брось свои блатные замашки, веди себя как положено. Иначе, клянусь богом, отправишься под замок. С позором! Посидишь, подумаешь, может, и поумнеешь. А не поумнеешь, другие меры примем». Мы не сброд уголовный, не банда ауновцев. Мы советский партизанский отряд «Червоный партизан». Прошу об этом помнить и никогда не забывать». Он помолчал, собираясь с мыслями. Партизаны тоже молчали. Многие бросали на Валерку осуждающие взгляды. «Да я шо? Я ничего!» — пробормотал тут едва слышно. «Как все, так и я!» «Продолжаю!» — сказал Нечапаренко. Мы решили не ждать, и нанести упреждающий удар. Для этого опаснейшего дела нужны добровольцы. Мужчины. Женщины пусть не обижаются. Сразу говорю, дело очень опасное. Мужское. Кто готов рискнуть жизнью? Шаг вперед. Ряды партизан качнулись. Мужчины шагнули вперед, Все как один. Включая дядьку Акима, Моисея Яковлевича и двенадцатилетнего мальчика Яшу. «Спасибо!» дрогнувшим голосом произнес командир отряда. «Я у вас не сомневался. Вот теперь я вижу перед собой настоящий партизанский отряд, готовый на бой и на смерть. Но все для этого дела не нужны. Товарищ младший лейтенант Николай Свят, которого вы все хорошо знаете, будет руководить этой операцией, и он же отберет тех, кто подходит лучше всего. Остальных тоже попрошу не обижаться. Война нам предстоит долгая, и каждый еще успеет проявить себя». Максим отобрал 40 человек, 20 для непосредственного участия в рейде и еще 20 тех, кто обеспечит отход и поможет в транспортировке раненых и, возможно, убитых. Во вторую двадцатку он взял и двоих женщин, которые умели оказывать первую помощь. Одна из них — еврейка Майя, которая, как оказалось, одно время работала медсестрой широкого профиля. А вторая — Людмила. «Я не только повариха хорошая. Я курсы по оказанию первой помощи закончила перед самой войной». заявила она. «Была лучшей! Не веришь, проверь!» «Обязательно проверю», пообещал Максим. «Всех проверю, не только тебя». На проверку и подготовку к операции он отвел два дня. Этого было мало, но это был максимум, который он мог себе позволить. Тратить больше времени значит очень сильно рисковать. Он и так постоянно мониторил обстановку с помощью дронов-разведчиков и знал, что штурбанфюрер Георг Йегер... Начал с пряников, и в Лугинах, Липниках, Белокоровичах, других сёлах, и даже в Коростине появились листовки с обещанием награды в 10 тысяч рублей за любые сведения о местонахождении партизан. Это были очень хорошие деньги, и Максим отдавал себе отчет, что рано или поздно кто-нибудь на них позарится. Не сегодня, так завтра. Или послезавтра. Так что время поджимало. При этом листовки Максима, которые он напечатал на корабле, были, разумеется, сорваны. Капитан Оскар Хубер тоже не сидел на месте. Его рота активно готовилась к предстоящей операции по уничтожению партизанского отряда и проводила время в марш-бросках и стрельбах. Благодаря дронам-разведчикам, Максим из подручных материалов с помощью 12-летнего Яши, который оказался на удивление сообразительным и рукастым мальчишкой, соорудил наскоро макет советской воинской части, где теперь стояла пехотная рота вермахта. На этом макете 20 бойцов и отрабатывали теоретическую часть предстоящего рейда. «Смотрите», – показывал Максим на макете, – «вокруг счастье кирпичный или бетонный забор. Но он невысокий, метр семьдесят. Через такой перелезть – расплюнуть. А со стороны трех прудов вот здесь и вовсе никакого забора. Даже колючей проволоки нет. Но тут, между вторым и третьим прудом, где проходит вторая грунтовая дорога, ведущая через поля в Лугины, немцы поставили шлагбаум и будку с часовым. Часовой, вернее дежурный, имеется также на КПП». Еще один часовой возле штаба и один у боксов с техникой, тремя грузовыми «Опелями», бронетранспортером Ганомаг, двумя мотоциклами и велосипедами. Там же рядом и конюшня с лошадьми. Всего 13 лошадей, одна верховая. Наконец, последний часовой у склада боеприпасов. Вот тут, за казармой. Оружие и часть боеприпасов немцы хранят в здании казармы на первом этаже, чтобы не распылять силы и средства. Это вот здесь, недалеко от штаба. Сама рота на втором этаже. Офицеры и унтер-офицеры ночуют за пределами части. Вот здесь, в жилом бараке, в котором до войны жили красные командиры с семьями. А командир рота со своим ординарцем и вовсе в отдельном доме, в котором раньше, я думаю, жил командир нашего танкового полка. Вот он, этот домик в Сосновом бору возле самого забора, недалеко от КПП. Все правильно», — подтвердил молодой партизан Стёпка. «Командир полка там жил. Его дочка в нашем классе училась. Оля Кравченко. Красивая девчонка была». Он вздохнул. «Не знаю, где она сейчас. Может, в эвакуации?» «Значит, я прав», — сказал Максим. «Замечу, что подобное разделение нам на руку. Немцы расслабились и чувствуют себя здесь, за линией фронтов безопасности. Ни у барака, ни у дома командира роты часовых нет. Этим мы и воспользуемся. Действовать будем следующим образом».